глава 24 перепутье двумя сутками ранее глубокий космос Дредноут абсолют она потеряла счет времени да и не желала знать сколько уже прошло ведь медленно текущие минуты лишь нервировали она убрала часы из поля зрения и продолжала копаться в окнах пытаясь ввести настройки для дешифровки чужого интерфейса Старалась настроиться на нейрорежим связи, понять, как работает техника. Она старалась ни на что не отвлекаться и уже заметила одну самую главную подвижку. Активность нейросети почти не вызывала чувства неправильности и чуждости. Она чередовала интерфейсы, научившись подключаться к двери, хотя пока не проверяла взаимодействие на практике. Могла получить карту комплекса, установить связь с дроидом. Но для управления этого было мало. Впрочем, постепенно ей стало легче. Она свыкла с ситуацией и целиком ушла в задачу. Аугментированный организм действовал эффективно. Усиленные почки фильтровали кровь и возвращали в него достаточно жидкости. Системы скафандра ксентери тоже удерживали влагу, очищали и позволяли снова ее поглотить. Запас энергии для восстановления кислорода из углекислого газа расходился очень медленно. Наконец, она смогла понять поток отчетов, шедший от компьютерной системы. Техническая информация, запросы и ответы. Голова раскалывалась, и Анна решила передохнуть, ненадолго уйдя в себя, и не заметила, как почти сразу заснула. Разбудили ее толчки и рывки. Анна нахмурилась, видя перед собой движущийся мрачный пол, освещенный тусклыми лампами. Она не ощущала боли. Активация связи со скафандром, которую она деактивировала, чтобы не начать адаптацию под интерфейс к Сентери, прошла без проблем. Сигналов о повреждениях не поступало. Аккуратно подняв голову, она увидела небольшого инженерного дроида, плохо защищенный, зато легкий и гибкий. На корпусе несколько мелких зацепов манипуляторов для переноски грузов. И Именно они держали силовой меч вместе с ножными и пистолет. Гранат на своем поясе она не нашла. Их или выкинули раньше или сложили в один из экранированных коробов на корпусе ремонтника. Небольшой дроид разложил длинные конечности, которыми схватил ее за обе руки и валоком тащил по довольно узкому коридору, в который старший не смог бы пролезть. И пусть это не боевой дроид, вырваться силы не представлялось возможным. Ну что уроды, тогда начнем игру. Она не испытала особого страха, лишь какую-то легкую его тянь. Искин как-то не доработал и не нашел оружие, скрытое в крыльях, сейчас компактно сложенных на спине в подобие рюкзака. Но зачем тратить боезапас и сейчас показывать врагу это оружие? Нейросеть была активна, и она без проблем подключилась к дроиду. Требовалось выбраться, пока они не вышли в большой коридор. Но время было, и она ощущала себя неплохо отдохнувшей. разве что немного голодной. Все работало, интеллект сразу начал общаться с ней. Более того, признавал превосходство живого разума над собой. Не понимал, с кем взаимодействует, считая оно одной из старших. Среди всех вариантов действий она избрала отдать дроиду приказ немедленно бросить все дела и идти в поврежденный сектор, помогать чинить проводку. Манипуляторы, держащие ее руки, разжались, а она в то же мгновение включила глушилку скафандра и вскочила. Поймала падающий из открывшегося захвата ненужный груз. Ведь приказ был буквально бросить все. Ее на пистолет лег в руку, она легко нащупала предохранитель. Передача тактильных ощущений у органических скафов была идеальной. Она знала, где управляющий блок, приставив оружие к спине дроида и зажав спусковой крючок. После пару шаровых молний железяка медленно завалилась на пол. Еще один выстрел, и сигнал дроида окончательно пропал. Она ухмыльнулась и собрала свои вещи, найдя в коробках для переноски опасных зарядов и свои гранаты. Осмотревшись, она поняла, что практически не отдалилась от сломанной секции и побежала назад, ловко прыгая при низкой гравитации. По пути она наконец свернула меню с часами и несколько удивилась. Прошло уже 26 часов. Зашла в настройки и попыталась выключить режим неограниченной адаптации. Внимание, проводится донастройка сети, отмена операции может привести к повреждениям мозга, рекомендуется переключение в режим ограниченной адаптации. Она несколько удивилась тому, что нейронка все еще менялась, все же это искусственная органика, спроектированная, способная расти довольно быстро. К тому же она в самом начале ввела в себя множество веществ, ускоряющих процесс, впрочем, размер роста сети был велик. Девушка спокойно переключила сеть в режим ограниченной адаптации и двигалась к месту, где оставила Марцинкевичей. О ней теперь знают, но едва ли адекватно оценили опасность. В голове она прокручивала варианты своих дальнейших действий. Это место скомпрометировано, но есть и другие. Надо узнать, где сейчас находится Абсолют и что с людьми. Неплохо бы подзарядиться. Оставшийся ячейки ксеносов и запаса она применила прямо на ходу, восполнив ресурсы. К своему удивлению, она нашла закрытое убежище. Более того, чемоданчик оказался соединен несколькими проводами с панелью в стене. Устройство подключения к чужим системам, бесполезное без прямого доступа к важной панели, использовали для извлечения энергии. Правда, ресурс компактной системы все равно весьма ограничен, тем более если ее используют двое. Девушка постучала по скафандру, выпирающему из пузыря, и начала силы его толкать сквозь тонкий полимер, пока тот не зашевелился. Аварийное убежище откачала воздух, и наружу немного неловко, путаясь в конечностях Тимура, выбралась София. Она попыталась забраться внутрь, но ей не позволили. Тимур так и лежал внутри. Вместо этого учёная включила рацию в минимальном режиме и начала нести несвязную чушь. Речь напоминала то ли в стельку пьяного человека, то ли попытки ребёнка заговорить. «У тебя повреждение мозга», – вздохнула Анна, сразу поняв причину. «А ты меня понимаешь?» Софья кивнула, всё было не настолько плохо. «Можешь писать? Чего ты добилась?» – продолжила Анна. Увы, учёная на оба вопроса покачала головой. А, что с Тимуром?» а, «Извини». София развела руками и что-то промямлила. «Ну, ничего. Замените тела, заодно молодитесь. Такого рода повреждение не должно стать большой проблемой. Главное выжить, и у меня получилось. Да проснись же ты. Нам придется тебя оставить здесь, если не проснешься». Пока София удивленно смотрела на Анну, Тимур все же очнулся и начал размахивать руками. Девушка уже решила убирать его из своих планов, когда он вспомнил про выключенную рацию. «Анна, ты жива? Где ты пропадала?» Неважно. Не вышло. София поняла, что ломается и вовремя остановилась. Я попробовал дальше. Более-менее могу подключаться и контролировать всякие мелочи. Оно работает, но меня постоянно вырубает. Могу выключиться в любой момент. Пока возвращался сюда, четыре раза падал. Люди в заложниках у Анбиденов. Вроде был конфликт, но угас. Деталей не знаю. Черновый сейчас. абсолютно ремонтирует. Кажется, мы прыгнули еще ближе к... Речь внезапно прервалась, тело обмякло, и Анна поймала ученого, уложив на пол. Все же из планов его придется вычеркивать. Совсем ничего пробыл в сознании из-за нервов. Телеметрия передавала, что в целом с телом все в порядке. «Ну, ничего, раз умственные способности не нарушены, перенос поможет. Надо действовать, пока есть ресурсы. Тимура оставляем здесь, напишу ему сообщение, может тоже пошумит. Если на борту есть разумный Анбиден. он точно мне помешает. Надо определить, где он. Около главного мостика?» Растерянная София слушала Анну, немного сомневаясь, что перед ней все тот же человек, но все же кивнула. «Отлично, его надо найти и выманить. Тебе придется побыть приманкой и направиться к людям. Я сейчас загляну в тот тоннель, присоединюсь к этому центру и уточню планы. Главное, чтобы РСТ был готов». София попыталась что-то сказать, но затем стиснула зубы и кивнула. Анна лишь ненадолго залезла в убежище, чтобы привести себя в оптимальное физическое состояние, а сразу после пролезла в узкую трубу и уточнила местоположение противников. Расте Абсолюта оказался готов. Сейчас продолжался ремонт различных подсистем, так что Анне ненадолго даже захотелось дать нейросети еще несколько часов. Но ждать рискованно. В любой момент могло прибыть еще больше кораблей. Вместо этого она полноценно внесла себя в систему идентификации членов экипажа, однако чтобы не попадать в списки живых, записала себя как пропавшую без вести. Дрявое множество раз поломанная система, живущая лишь за счет запаса надежности, не увидела в этом проблемы. В таком случае она все еще имела доступ, хоть и чуть более ограниченный, но пока большего и не было нужно. Хотя она все еще не понимала язык старших, трансляция в нейрорежиме работала исправно. И она все лучше чувствовала систему и легко отдавала ей команды при помощи мыслей и образов. Тем не менее, на это ушел еще почти час. Еще трижды проснувшемуся Тимуру оставили инструкцию. Подзарядили скафандр и оставили отдыхать. Она знала, что ее ищут, и больше не теряла времени. Ведь и дроиды, прочесывающие сектора, были все ближе. София стала с шумом прорываться прямо к наиболее поврежденным ангарам, где еще остались человеческие корабли. Без их не уничтожали. Она позаботилась о поднятии тревоги, а сама старалась тихо пробираться к стальному мостику. По пути она подключалась к местным системам и отключала сенсоры, надеясь, что Искин сейчас слишком занят, чтобы досконально следить за работой системы. Выйдя из технического тоннеля около одной из ненужных нынче вспомогательных систем подготовки воздуха, она аккуратно выглянула через разрезанную когда-то дверь. Вышла наружу и двинулась по основному коридору к мостику. Однако сенсоры вовремя засекли работу сканеров за поворотом, и она успела спрятаться в оставленном людьми контейнере для охранных дроидов. Группа древних железяк спешила к людям. тоже поднявшим восстание благодаря переданному Софии сообщению, которое приготовила Анна. Учаная старалась отвлечь максимум внимания, а в наверняка перехваченном сообщении говорилось о возможности сбежать, поскольку сенсорные системы Абсолюта скоро ненадолго отключатся. Не слишком надежно, но требовалось оттянуть хоть немного сил, чтобы повысить шансы прорыва. Анна смогла подключиться к камерам, найдя Анбидона, сидящего сейчас на мостике. Помещение неподалеку он оставил ей странный крупный ящик. Не колеблясь, она выскользнула из убежища и понеслась к своей цели. Единственным, кто мог помешать перехвату управления, крылья развернулись и наконец заработали в полную мощность. Ей навстречу вышла группа дроидов, однако она была готова и сразу же подключилась к ним, а приказ идти в другом направлении. Крылья выпустили плазменные выхлопы, разгоняя скафандр до безумной скорости. ускоритель включился на полную мощность. Это выиграло жалкие секунды, но при скорости, с которой двигалась Анна, это позволило прорваться мимо половины армии, наполнявшей коридор. Из дверей мостика как раз вылетел анбидан. В правой руке она уже держала силовой меч, а в левой – тяжелую гранату. «А сейчас ты сдохнешь!» Один из дроидов выстрелил в нее плазменным оружием, но на тяге двигателей она легко ушла в сторону. На пути попытались стать легкие летающие дроиды с двумя кольцами крыльев гравитвишков. однако они распадались надвое под взмахами светящегося лезвия. Она нахмурилась, смотря, как из-за дверей мостика к ней вышел трехметровый шагоход. Сам Амбидан вроде был безоружным, но управлял окружающей его армией напрямую. Шагоход двигался аномально быстро. В электронном режиме работы приводов она увидела, как заряжается плазменная пушка и едва разминулась со снарядом, а затем извернулась в воздухе и взмахом меча подрезала основание турели на спине. Слишком высокая скорость от удара ее дернула и развернула в воздухе, и она едва не врезалась в стену. А на пути уже возник летающий дрон крупнее. Мощные щиты рухнули от хаотичного лазерного обстрела, но противники пока не могли пробить броню. И тут Анна активировала оружие, встроенное в крылья. Пушки выдвинулись из блока в основании крыльев и немедленно выпустили сгустки биоплазмы. Мощное оружие, но быстро перегревающееся, оно предназначалось для сокрушительных ударов. Оплавленный кусок стали неуправляемо полетел вниз, а Анна, развернувшись и выжав из крыльев максимум, догнал Анбидана, улетающего на мостик. В предельном ускорении его движения казались медленными и неуклюжими. Тяжелая плазменная граната активировалась уже под щитами, а она на максимальной скорости проскочила вперед, стараясь снова вести дроидов в замешательство. Встроенное оружие уничтожало призванных мелких дроидов. По ее броне несколько раз черкнули попадания, но адмиральский скафандр держался. Тем временем граната с самонаведением развернулась в воздухе и активировала химический двигатель, врезавшись Анбидану в спину. Яркая зеленая вспышка осветила мостик. Хотя взрывчатка не была в полной мере направленной, основной удар ушел именно по прямой. Такая без труда пробьет броню штурмового скафандра, но Анбиден выжил, вырвавшись из энергетического шторма. Однако она уже развернулась, проскользив подошвами по полу, и летела в лобовую атаку. Бросив несколько дымовых гранат, и тут Амбиден показал, что все же имеет оружие. Острый пирамидальный короб в передней части раскрылся, и из него выдвинулась небольшая турель, выстрелившая толстым голубым лазерным лучом. Во всяком случае, он походил на лазер. Она чисто рефлекторно прикрывала силовым клинком и улыбнулась, видя, как он работает. Пучки частиц рассекались в плотном энергетическом поле, распределяясь по поверхности меча. Лазер рассеивало во все стороны. И даже так скафандр засигналил об экстремальном нагреве. В голове Анны успела промелькнуть мысль, а что если бы он попал ей в грудь или в голову? Щитов уже нет, ее бы в момент испепелило. Силовой меч не выдержал такой мощи, создаваемое им поле сломалось, но сам сплав сдержал остаток луча. Секундой позже сгруппировавшаяся Анна врезалась в гравибайк, сначала затормозив ногами, а затем и руками. Человек без защиты не пережил бы подобное, но Аугмин в скафе едва поморщилась от перегрузки. Основного оружия она лишилась, но установленный канал управления скафандром не давал забыть обо всем арсенале. Она изменила положение тела, а гибкие крылья изогнулись. На самых длинных сегментах зажглись зеленые плазменные резаки, которые воткнулись точно воронку, оставленную гранатой. Закрутившись, Анбиден попробовал скинуть ее, но она активировала системы перелипания скафандра, которые могли прочно закрепиться на любой поверхности. Ришелец что-то закричал в эфир на невоспроизводимой для человека смеси звуков. Казалось, что переливы гудения, шипения и щелчки сквозили отчаяньем. Гравибаг перевернулся, стукнув Анну боком о пол, но основной удар приняли крылья. Лазер едва не подпалил шлем, но Анна пригнулась достаточно близко, а дроиды были ослеплены светящимися облаками. Анбиден сориентировался и стал разгоняться боком, стремясь размазать всадника о ближайшего тяжелого дроида, но не успел. Невероятно прочная, но тонкая броня сдалась, и теперь плазменный струй испепеляли нежное, слабое тело. Поняв, что противник более не опасен, она сразу же спрыгнула и метнулась консолям, перепрыгнув большой блок в центре. Ей в спину ударил плазменный заряд, отломавший правое крыло. К счастью, топлива в нем уже почти не осталось, Подключиться к системе удалось. Первым делом она отсекла все внешние соединения и деактивировала дроидов, отдала команду на полный вперед маршевым и развернуть Турели. Абсолют подчинялся идеально. Все волновые излучатели сработали разом, снося инженерных дроидов. Нейроускоритель все еще работал на пределе. Она начала немного мутить, но сейчас было важно не упустить контроль. Уже имелись более-менее подтвержденные догадки о том, что живой представитель расы для систем старших всегда выше любого компьютерного интеллекта, и сейчас система легко признала в ней старшего, а Искина, который пытался перехватить контроль, она пометила как мятежную разумную машину. Старая подсистема антивирусной защиты помогла вышвырнуть Искина из своих систем. Оставалось блокировать его попытки подключиться. «Полагаю, представитель расы убит?» – поинтересовался Искин, переключившийся на аналоговое вещание. «Прожарен до хрустящей корочки, а теперь держите!» Активировавшиеся турели открыли непрерывно огонь по кораблю обслуживания. Он был не только меньше исполинского дредноута, но и не мог похвастаться хорошим бронированием. Множество сложнейших модулей крошило, взорвался дополнительный реактор, разворотив борт. Те орудия, что не доставали до цели, начали стрелять по самым легким из тяжелых судов. Один из фрегатов моментально уничтожили. Эти действия значительно ухудшат потенциальные дипломатические отношения, равнодушно заметил Искин. Какая к черту дипломатия? Вы похитили толпу людей, сбивали наши корабли, убили адмирала Акси. Александр Чернов не мертв. Да, и где же он? в модуле для гибкого нейроподключения, который был привезен на борт. Впрочем, хотя он не мертв, но его разум поврежден при чтении, и все равно это ничего не изменит. Однако заставит вновь пересмотреть планы. «Тиранцы вас неплохо пинали. Во Второй войне вы практически задавили их массой», напомнила Анна, понимая, к чему это. искин разбрасывается пустыми угрозами или действительно говорит, что случившееся окончательно убивает едва начавшиеся отношения между расами. Технологии столетий давности примитивны по сравнению с современными. У человечества нет шансов в войне с нами, если вы решитесь ее начать. «Это мы посмотрим», – проворчала Анна, смотря как инженерный корабль разлетается на куски. Беглая оценка систем радовала. Орудия, что повредили в к центре в Мемориале Люмьера, восстановлены. Поврежденный маршевый двигатель починен. Множество старых реакторов обслужены и теперь для них еще больше топлива. Далеко не предельные запасы, но солидные. Общее состояние многих подсистем заметно улучшилось. И самое главное — РСТ обслужили. Теперь он работал плавно. Загрузили еще немного ракет, что помогут скрыть след. Пока Абсолют отдалялся и готовился к прыжку, она решила продолжить разговор. «А почему на такую важную миссию послали только тебя и одного несчастного Анбидена?» «Я некомпетентен обсуждать подобные вопросы. Этого должно было быть достаточно. Отмечу колоссальное превышение твоих способностей над человеческими». «Почту за комплимент. И все же, почему не двух или трех? Или у Анбиденов такая проблема с популяцией?» Или с технологиями, позволяющими вам долго оставаться в этом... мире?» Она поняла, что из-за усталости сама сказала лишнего. нам не обязательно было знать, что люди уже в курсе про их слабость. «Верны оба утверждения. Они ценят полезные кадры. И ты легко станешь важным человеком в Новой Империи». Анне хотелось еще поговорить, но ее уже начало дико мутить. Слова Искина она теперь воспринимала с трудом и потому не ответила. Остальной флот даже не пытался сражаться с Абсолютом и в режиме максимальной защиты отдалялся. У Анны промелькнула идея развернуться и разнести как можно больше кораблей. Но это колоссальный риск, подкрепления могли явиться в любую секунду. Поэтому вместо боя она запустила прыжок на предельную дистанцию. И она оказалась права, сенсоры засекли формирующиеся разрывы, прямо сюда кто-то прыгал, но они опоздали. За искажающее поле дредноута вылетело две боеголовки. Легко разогнавшийся из полины исчез с яркой вспышкой, а спустя взорвались термоядерные бомбы, напичканные не очень понятными Ане модификациями, усиливающими различные экзотические эффекты. Она же без сил рухнула на мостике. Последний раз убедилась, что все дроиды системы безопасности отключены, после чего потеряла сознание. Очнулась она лишь через несколько часов. Дреднаут продолжал лететь в варпе, углубляясь в пустоту. Отследить их не смогли. Первым делом она, наконец, выключила адаптацию и поднялась. Невероятно хотелось есть, но в остальном она чувствовала себя отлично. <соскоп> «Надо же! Думала, дреднаут захватить будет сложнее». Она поднялась, обернувшись, и глянув на единственное целое крыло, тут же около нее оказался один из техников. «Миссис Шарц, мне сказали, что вас лучше не перемещать из-за связи. Ресурсов скафандра хватает?» Она коротко кивнула. Пусть она потратила много энергии на финальный рывок, но запас топлива ещё имелся. Она подошла к мертвому амбидану, посмотрела на выжженную дыру, а затем двинулась к его комнате. Там суетилось множество людей. в том числе Тимур и София, осматривая чужие устройства. «Анна, я так рад!» – воскликнул ученый и сгрёб девушку в объятия, но затем отступил. «Извини, мне медики вели какой-то дрянью, чтобы я реже отключался, но из-за нее я себя плохо контролирую. Ты как?» «В порядке». «Рад, а то выглядишь ужасно. Даже жаль, Шарт так старался. Делай этот скафандр. Ты уже отправила ему сообщение?» Подождет. «Нам нужно убедиться, что контроль над Абсолютом не перехватят извне. Скоро совершим очередной прыжок. Я проложила новый маршрут, пока идем, следуя старому плану». Тимур с недоумением уставился на девушку, словно не узнавал ее. «Она... ты в порядке?» «Говоришь странно». «В полном порядке. Чернов мертв, верно? Хотя тут есть другие офицеры. Без меня Абсолют все равно никуда не полетит, а я собираюсь объединиться с основным флотом». там разработаем новую стратегию. Покрытия сети здесь нет. Хорошо, что дальность прыжка теперь около 110 световых лет и задержка на зарядку меньше, чем у наших РСТ. лицо симптомы жесткого чтения памяти при помощи этого устройства. Медик указал на ящик помельче. У нас есть медкапсула, вам тоже стоит пройти обследование. И как вы справились? Ещё после нескольких обменов фразами и рассказа о том, как Анна прыгнула в лобовую атаку, навело людей на мысль. Тимур аккуратно задал вопрос. «Анна, ты испытываешь эмоции? Я... извини, как будто говорю с компьютерным ассистентом». Девушка нахмурилась и переоценила свои действия. Ей не было страшно, но разум понимал, что ее поведение неправильное. «Как это возможно?» В голосе все же скользнуло слабое удивление. «Например, повреждение миндалевидного тела», — сказал врач. «Или задета вентромедиальная префронтальная кора». «Частично замещена ростом нейросети», — поправила Анна. «Все мы чем-то заплатили за адаптацию».